Историческая справка. Одним из неприятных аспектов истории Запада является то, что слишком много людей, не потрудившихся даже проверить факты, постоянно и с большой уверенностью берут на себя смелость утверждать, что было, а чего не было. Я часто слышу комментарии, что люди Запада не умели метко стрелять, что оружие у них было плохое и тому подобное. Могу лишь сказать что несколько тысяч человек, которые сейчас мертвы, наверняка жалеют, что это не так. На большей части Запада люди носили оружие и умели стрелять не просто метко, но исключительно метко. Доказательств, как документальных, так и свидетельских, великое множество. В некоторых исторических заметках я буду приводить цитаты из различных источников. Из дневника Уильяма Хэ Брюэра участвовавшего в экспедиции Уитни по географическому исследованию Калифорнии. Обстановка в Южной Калифорнии все еще не успокоилась. Мы постоянно носим оружие. У каждого с собой нож и револьвер. Для охоты и других нужд у нас всегда есть винтовка, карабин «Шарпс» и две двустволки. Здесь, в Лос-Анджелесе, ежегодно убивают 50-60 человек. И то, что за наше двухнедельное пребывание в городе не случилось ни одного убийства, считают странным. В то время, как я делаю эти записи, в палатке лежит по крайней мере шесть заряженных револьверов, не считая ножей и другого оружия. А стало быть, опасность нам не угрожает. Это было в 1860 году. Население Лос-Анджелеса составляло 3,5 тысячи человек. Рассказ пятый. «Парень с равнины Бэтл». В половине пятого Крэг Моран, худощавый, широкоплечий молодой человек с серыми глазами и бесстрастным, по-индейски смуглым лицом, въехал в город по тропе, ведущий из каньона. А через десять минут половина горожан уже обсуждала новость, что первый ковбой и ганмэн Райерсона сидел на крыльце дворца. Зачем он приехал, людям было ясно. Разборка между Райерсоном и поселенцами-фермерами с ручья индейской женщины назревала давно, и все знали, что она начнется с Буша Лизона. Проблема ручья индейской женщины разделила городок на две партии, но насчет Буша сложилось единое мнение. Этот фермер-здоровяк сам накликал на себя беду, и никто не стал бы сожалеть, если бы он получил по заслугам. Все знали, что в драках он убил пятерых или даже шестерых своих противников. Буш Лизон сидел на койке в своей хибаре, когда ему принесли новость, что Крэг Моран в городе. Выслушав ее, Лизон, огромный толстяк с круглым, тупым и жестоким лицом, не произнес ни слова и продолжил чистить свою двустволку. Из этого ружья он убил коротышку Граймса. Коротышка работал на Тима Райерсона, которому вместе с Ранчеро Четом Ли принадлежала почти вся земля в долине индейской женщины. Тем не менее, они в течение четырёх лет косили сено на её сочных лугах, пока не пришли поселенцы. Скотоводы приказали им убираться. Те ответили, что земля принадлежит правительству и свободна для заселения. Фермеров представлял Хедроу, но хотел представлять Буш-Лизон. Известный Смутьян. Раерсон дал им неделю срока, а когда они не подчинились, снес все изгороди и спалил пару сараев. Ко всей этой истории коротышка Граймс и Крэг Моран не имели никакого отношения. Они в это время помогали на сборе скота Карл Дюшен. Граймс приехал в город один и остановился у дворца прокинуть стаканчик другой. Лизон начал ссору, но другие поселенцы остановили его. Тогда Лизон направился к дверям и заявил. «Райерсон дал нам неделю, чтобы убраться с земли. Я даю тебе 30 минут, чтобы убраться из города. Потом начну стрелять». Коротышка Граймс уже собирался уезжать, но после этого решил остаться. Через полчаса на тёмной улице перед входом в салун раздался крик. Лизон вызывал его на поединок. Граймс поставил на стойку стакан и с револьвером в руках направился к выходу. Он вышел на улицу и огляделся, ища громилу. А тот, в этот момент, обежав здание, проник через черный ход в салон. Тремя легкими, длинными прыжками пересек зал и остановился у дверей. Ковбой его не видел. «Коротышка!» — тихо позвал Буш. С опущенным револьвером, ничего не подозревавший Граймс повернулся, и Лизон разрядил оба ствола ему в грудь. Одним из первых в салон прибежал Дэн Рикс издатель «Брэдшоу Джорнал». Он понимал, что означало это убийство. Противник насилия, он считал, что ни к чему хорошему оно привести не может. Газетчик не любил Буша Лизона за его необузданный нрав. О намерениях Буша он предупредил лидера поселенцев, Хедроу, всего несколько дней назад. Никому не понравилось это убийство, но все боялись Буша. Все слышали его похвальбу — и всем хотелось остаться в живых. И вот теперь Дэн Рикс, сухопарый мужчина средних лет с тонкими пальцами и спокойным лицом, услышал, что в город приехал Крэг Моран. Дэн встал и снял козырек, защищавший глаза от света лампы. Типографию и дворец разделяло всего 90 футов. Журналист остановился перед Крэгом и сказал, «Не делай этого, сынок. Садись на своего коня и поезжай домой». «Если ты убьёшь Лизона, это станет только началом Большой войны». Начало уже состоялось. Виноват в этом Лизон. «Послушай», — заговорил Рикс, но Крэг прервал его. «Лучше идите отсюда», — произнёс он, по-техасски растягивая слова. «Лизон может появиться в любую минуту». «Мы живём в городе», — решительно восстал Рикс. «У нас здесь женщины, дети, дома». «Мы не хотим, чтобы началась пальба. Мы не хотим пьяных убийств. Если вы, ковбои, не можете вести себя прилично, держитесь подальше от города. Фермеры имеют право на жизнь. Это хорошие, богобоязненные люди». крак продолжал сидеть. «Я никого не убивал», — веско и несколько торжествующе возразил он. «Я просто сижу». Рикс хотел что-то ответить, но в отчаянии махнул рукой, повернулся, И заспешил прочь. А потом увидел Кэрол Дюшен. А Кэрол Дюшен стоит сказать особо. Во-первых, она унаследовала от отца землю величиной с два ранчо Райерсона. В свои 22 года она еще не вышла замуж и знала Скотт так же хорошо, как любой мужчина. Чет Ли три раза предлагал ей руку и сердце, и все три раза получил категорический отказ. Она знала и любила Дэна Рикса и его жену, Часто, посещая город, ночевала у них. Несмотря на это, в ней текла кровь скотоводов без всяких примесей. Дэн Рикс сразу же подошёл к Кэрл Дюшен и высказал всё, что он думает. Она покачала головой. «Я не стану вмешиваться», — ответила она. «Хотя коротышку Граймса очень жаль. Он был хорошим парнем». «Не буду спорить», — искренне согласился с ней Граймс. «Но не все ковбои такие же замечательные, как он». «Убийство совершено, безусловно, подлое, и я собираюсь сообщить об этом в следующем номере своей газеты. Но второе убийство никому не поможет, невзирая на то, кто погибнет». Карл спросил его. «А вы говорили с Бушем Лизоном?» Рик кивнул «Он тоже меня не слушает. Я хотел уговорить его уехать во Флэг, пока шум не уляжется. Но он лишь рассмеялся. Девушка с любопытством смотрела на него. «Чего вы от меня хотите?» «Чтобы вы поговорили с Крэгом. Ради вас он уедет». «Я едва его знаю». Карл дюшан не собиралась никого ставить в известность, что именно она знает о Крэгема ранее или насколько в последнее время она им заинтересовалась. Пока этот высокий ковбой помогал ей со сбором скота, они не перемолвились и тремя словами. Но она обратила на него внимание, наблюдала за ним и прислушивалась к разговорам своих работников, когда они заводили речь о нем. «Поговорите с ним. Он уважает вас. Вас все уважают?» «Да», — с горечью подумала Кэрол. «Он, вероятно, уважает меня. И ни разу не подумал обо мне как о женщине. Ей следовало бы понимать, что такие девушки, как она, не могут рассчитывать на искренность окружавших их мужчин. Великолепная фигура, изысканная классическая красота с элементом некоторой холодности — и положение владелицы крупнейшего ранчо удерживали ковбоев даже от разговоров с ней. Пока смелости хватило только у Чета Ли. Правда, Чета никто бы не упрекнул в ее отсутствии. Кэрол перешла улицу с сильно бьющимся сердцем и внезапно пересохшим горлом. Теперь, собираясь заговорить с Крэгом, она испугалась, как ребенок. Когда она подошла к нему, он встал. Для девушки она была высока, но он оказался еще выше. Твёрдая линия рта, сильный и крепкий подбородок. Она встретила взгляд его серо-зелёных глаз, и сердце её забилось ещё сильнее. Крак! по крайней мере, хоть голос звучал естественно. «Пожалуйста, уезжайте! Вас либо убьют, либо вы убьёте Буша. В любом случае, это ещё один шаг к большому кровопролитию». «Вы говорили с Дэном Риксом. У него характер не мужчины, а старухи» с некоторой насмешкой, но достаточно уважительно произнёс он. «Нет». Неожиданно она обрела уверенность. «Нет, он говорит правду, Крэг. Поселенцы имеют право на землю. И то, что происходит, не просто вражда между вами или Зоном. Это означает, что погибнут хорошие люди. Будут уничтожены дома и урожаи. Многие месяцы работы пойдут прахом. Вы не можете так поступить». «Вы хотите, чтобы я всё бросил?» — неверящу спросил он. — Вы же знаете наши нравы. Я не смогу жить ни здесь, ни там, где станет известна эта история. Она посмотрела ему в глаза. Часто большая смелость нужна, чтобы не ввязываться в драку. Он подумал над её словами и посерьезнел. Затем кивнул. — Мне это не приходило в голову. Но, наверное, вы правы. Только у меня нет такой смелости. — Послушайтесь, Дэна! — воскликнула она. «Он интеллигентный человек, редактор газеты. С его словом здесь считаются, а со временем будут считаться еще больше. Он говорит важные вещи». «Он?» — Крэк рассмеялся. «Да этот маленький склочник просто разносит слухи, мэм. Он не говорит никаких важных вещей, и никто на него и на его газету не обращает внимания. Это маленькая человечушка с чернилами на пальцах». «Вы ничего не понимаете!» — протестующий воскликнула Кэрол. Буш Лизон стоял на другой стороне улицы. Пока Крэг маран сидел на крыльце дворца, он всё как следует продумал. Буш не имел представления, как хорошо обращался с оружием Крэг, да и не собирался выяснять. Однако вызов уже брошен, и, судя по поведению Крэга, он ждал, что начнёт Буш Лизон. И Буш не стал бы медлить, но чем больше он раздумывал над ситуацией, тем меньше она ему нравилась. Стены салуна каменные, значит, стрелять сквозь них нельзя. Незаметно подойти к Крэгу справа или слева на расстояние выстрела тоже невозможно. Моран хорошо выбрал позицию. Единственным возможным вариантом оставался пустой дом напротив. Буш забрался в него и лежал, наблюдая за происходившим, когда к Морану подошла девушка. Лизон моментально понял, в чем заключалось его преимущество. Когда она отойдет... Крэг непроизвольно проследит за ней глазами, и в этот момент он выйдет и застрелит его. «Вам лучше уйти, мэм», — заявил, наконец, Крэг, прекращая разговор. «Здесь опасно находиться. Я буду сидеть, пока не появится Лизон». Она беспомощно уронила руки и отвернулась от него. В эту секунду здоровяк выскочил из двери дома напротив, бросил приклад ружья к плечу и закричал. Карл Дюшан не успела отойти на безопасное расстояние. Левой рукой Крэг, что есть силы, оттолкнул её и, выхватывая револьвер, отступил направо. Как только правая нога коснулась земли, он начал стрелять. Позже свидетели утверждали, что не видели ничего подобного. Лизон вскинул ружьё и закричал, но в этот невероятно короткий промежуток времени, когда приклад он держал уже на уровне плеча, Крэг оттолкнул девушку, отступил от неё и выстрелил навскидку. Всё произошло в долю секунды. Тяжёлая пуля 45-го калибра ударила Буша Лизона в грудь в тот момент, когда он нажал на спусковой крючок. И дробь кучно вспорола воздух в полутора футах над головой Крэга Мурана. А Крэг, твёрдо стоя на земле, ещё раз выстрелил в привалившегося к стене дома Буша. И он, повернувшись, упал с дощатого тротуара в пыль. Столь же неожиданно, как началось, это сражение и закончилось. Карл Дюшен поднялась на ноги. Её лицо и одежда были в пыли. Она принялась отряхивать платье быстрыми, нетерпеливыми движениями. Потом резко обернулась и посмотрела на Крэга марана «Я больше не хочу вас видеть!» — рассерженно вспыхнула она. «Никогда! Ни по какой причине!» Крэг беспомощно глядел ей вслед, не отдавая себе отчёта, шагнул вперёд и остановился. Он кинул взгляд на тело Буша Лизона и начавших собираться зевак, затем направился к своему коню. Рядом с ним стоял обеспокоенный Дэн Рикс. «Что вы наделали?» — воскликнул он в отчаянии. «А как насчёт Граймса?» «Я знаю, знаю! Буш был мерзавцем и заслужил то, что получил, потому что смерть Граймса — продуманное убийство!» Но это ничего не меняет. У Лизона есть друзья. Поселенцы будут рассержены. Они этого так не оставят. Тогда они сваляют с большого дурака. Крэк прыгнул в седло, хмуро глядя на Карл Дюшен. Чего она так разозлилась? Он двинулся на ранчо, нисколько не сожалея об убийстве Лизона. Люди этого типа продолжают убивать и нарываться на неприятности, пока не встретятся со слишком быстрым для себя противником. И тем не менее Крега расстроили слова Рикса и Карл Дюшен. Почему она рассердилась? Что случилось со всеми? Маран, как и все скотоводы, не любил фермеров. И всё же Рикс посеял в нём сомнения, и по дороге домой Крек размышлял над услышанным. Может, поселенцы и вправду имели право жить на той земле? Мысль поразила его, и он её отбросил. В последующие дни, когда напряжение между скотоводами и фермерами росло, он ловил себя на том, что всё чаще и чаще думает о Кэрол, вспоминая её лицо, когда она подошла к нему в городе и умоляла уехать. Вспоминались и сверкающие гневом глаза, когда она отряхивалась от пыли. «Нечего о ней думать», — решил маран «Даже если бы она на него не обиделась...» Что общего между владелицей огромного стада и ковбоем-бродягой вроде него? И всё же он вспоминал её. Слишком часто. А затем вся округа вспыхнула в огне междоусобицы. Всадники Чета Ли, к которым присоединились самые горячие головы из ковбоев Райерсона, напали на поселенцев и проявили непростительную жестокость. Они угнали несколько голов скота, спалили скирды сена и два амбара, Убили одного человека и разрушили несколько домов. Одного ребенка сильно порезало осколками летевших стекол. На следующее утро вышло специальное издание «Брэдшоу Journal: Налет вооруженных убийц на беззащитную долину. Горящий сарай, уничтоженный урожай и смерть. Вот что осталось вчера вечером после еще одного зверского, преступного налета маскирующихся под скотоводов убийц, который атаковали мирное, спящее поселение на ручье индейской женщины. Эфраим Хершман погиб прошлым вечером, защищая свой дом от бандитов Чета Ли и Райерсона. Еще двоих ранили, а маленького Билли Хедроу, трех лет от роду, серьезно порезала стеклом, в то время как ночные налётчики стреляли по окнам. Дэн Рикс рассердился, и это проглядывало в каждом слове статьи и последующего редакторского комментария. Он в резкой форме поименно обвинял владельцев ранчо и их ковбоев в преступных действиях, требуя вмешательства правительства территории. Райерсон, с жесткими и злыми глазами, громко стуча сапогами, подошел к флигелю, где жили ковбои. — А ну, ребята! — заорал он. — Поехали в город! — Покажем этому проклятому бумагамараки, где черти зимуют. Поехали! По коням!» Чет Ли только что приехал в город, когда всадники Райерсона появились на окраине Брэдшоу. День был в разгаре, но с улицы городка будто всех вымело. Чет Ли, крепкий 35-летний мужчина с дублёным лицом, жестокими глазами и тонкими губами — отодвинул Рикса и ввёл своих парней в типографию. Начался настоящий погром. Во мгновение ока на лётчике разбили ручной печатный пресс, выкинули шрифт на улицу и высадили все окна. Никто не попытался ударить побледневшего Дэна Рикса, который тихо стоял в стороне. Ошеломлённый, он долго молчал и только под конец обратился к Райерсону. «Думаете, это вам поможет?» — спокойно спросил он. «Не в вашей власти задушить правду и запретить людям думать. Рано или поздно всё обязательно выйдет наружу. Граймс и Лизон погибли в поединках, но вчерашний налёт — это убийство и уничтожение чужой собственности». «Заткнись!» — вспыхнул Райерсон. «Ты ещё легко отделался!» Маленькие глазки Ли вдруг сверкнули. «Может, этому парню нужна верёвка?» Дэн Рикс невозмутимо посмотрел на него. «Вот это как раз в вашем духе», — сказал он или ударил его по лицу так, что газетчик упал. Рикс медленно поднялся, по его губам потекла струйка крови. «Вы идиоты», — также спокойно продолжил он. «Неужели вы не понимаете, что нельзя безнаказанно уничтожать чужую собственность? Неужели не понимаете, что, когда разрушается свобода других людей, разрушается и ваша? Вы разгромили типографию, разбили пресс». «Тираны и бандиты всегда так поступали, особенно если правда не на их стороне». Все молчали. Лицо Райерсона побелело от едва сдерживаемого гнева, а Крак неожиданно почувствовал себя неловко. Хоть Рикс и дурак, но в смелости ему нельзя отказать. Чет Ли поступил нечестно, когда ударил человека, который не мог ему ответить. «В семьдесят шестом году мы боролись за свободу слова и свободу прессы», — упорно продолжал Дэн Рикс. «А теперь вы хотите ее уничтожить, потому что она печатает о вас правду. Я уверяю всех вас, ничего у вас не выйдет». Они оставили его среди обломков типографии, всего, что у него было в этом мире, и пошли во дворец. Райерсон жестом пригласил всех к стойке. «Я угощаю. Пейте». Крэг Моран обошёл столпившихся ковбоев и приблизился к Райерсону. — У вас есть деньги, босс? — тихо спросил он. — Я беру расчёт. Глаза Райерсона заледенели. — Что это ещё за разговор? Чет Ли обернулся и жёстко посмотрел на него. — Не будь дураком! — Я не дурак. С меня хватит. Хочу получить причитающиеся мне деньги. Я не буду участвовать в ваших выходках. Сегодняшний налёт... «Грязная, отвратительная бойня!» «Ты и мне адресуешь свои слова?» Ли медленно повернулся, не отрывая злобных глаз от Крэга. «Я хочу знать». «Я не ищу ссоры», — отрезал Крэг. «И всё сказал. Вы должны мне 40 долларов, Райерсон». Тот залез в карман и хлопнула стойку две золотые монеты. «Вот твой расчёт. А теперь убирайся из округи. Мне не нужны предатели». «Если увижу тебя через 24 часа, пристрелю как собаку!» крак отвернулся. Он слегка улыбался. «Ну да, конечно. Наверное, пристрелите. Кстати, Райерсон, я никуда не уеду». Прежде чем кто-то из них успел ответить, маран вышел из салуна. Ли смотрел ему вслед. «Никогда не любил этого бродягу». Райерсон откусил кончик сигары. Гнев начал остывать, и он чувствовал себя не в своей тарелке. Несмотря на то, что сказал Ли, Райерсон знал, что Моран — надёжный парень. Неожиданно он ощутил беспокойство. А может, оно преследовало его с тех пор, как увидел побледневшее, напряжённое лицо Дэна Рикса? Скотовод хмуро смотрел в свой стакан с виски. Что с ним случилось? Неужели стареет? Он бросил взгляд на суровое лицо чета Ли. Почему он не уверен, как Ли, в том, что они делают? Разве они с ним не первыми обосновались на этой земле? Разве не косили траву в долине все четыре года? Какое пришельцы имели право селиться там? крак маран вышел на улицу, остановился и сдвинул шляпу на затылок. Медленно скрутил сигарету. Какой же он дурак! Уйдя от Райерсона, попал между двух огней. Теперь за ним будут охотиться дружки Лизона, а у него даже нет прикрытия и поддержки. «Один! Совсем один!» Правда, это для него не впервой. Он один и сюда приехал. На другом конце улицы Дэн Рикс, сидя на корточках, собирал шрифт. Крак не спеша затянулся и щелчком отбросил окурок в канаву. Когда его тень упала на Рикса, тот поднял голову. Лицо издателя потемнело от пережитого. Крак качнул головой в сторону типографии. «Вы сможете это восстановить?» «Починить пресс». Рикс посмотрел на разбитую машину. «Сомневаюсь», — тихо ответил он. «Это всё, что у меня есть. Им ничего не стоит разбить жизнь другого человека». Крэг присел рядом с ним, поднял литеру и тщательно стёр с неё пыль и песок. «Вы сделали ошибку», — спокойно заметил он. «Вам нужно держать под рукой револьвер». «Это остановило бы их?» «Нет». «Тогда я рад, что у меня нет револьвера». «Хотя...» В его глазах блеснул ироничный огонёк. «Иногда мне хочется плюнуть на миролюбие. Сегодня, если бы я имел оружие...» Крэг рассмеялся. «Да», — сказал он, — «я вас понимаю. А теперь давайте-ка соберём то, что они раскидали. Если сможем запустить пресс, мы им ещё покажем. И на этот раз я буду рядом с вами». Через два дня газета появилась на улицах городка, и ее экземпляры разошлись по всей круги. Налет на типографию. Разбит печатный пресс. Усилия донести истину до крупных скотоводов нашего края оказались тщетными. Далее следовало полное описание происшествия. Как налетчики разгромили типографию и угрожали Дэну Риксу. Затем шли корреспонденция двух налетах на поселенцев. История убийств Граймса и Лизона — а также предупреждение правительству территории. Если не принять срочные меры, в районе Брэдшоу может вспыхнуть полномасштабная война между скотоводами и фермерами». Крэг Моран пересёк улицу и вошёл в салон. Бармен приведи его покачал головой. «Дождётесь вы. Они вас обоих линчуют». «Не линчуют. Мне ржаной». Бармен развёл руками. «Ничего не выйдет». «Босс приказал не обслуживать ни тебя, ни Рикса». Крэк Моран нехорошо улыбнулся. «Смотри, не ошибись, Пэт», — спокойно произнёс он. «Рикс может стерпеть, но я не стану. Поставь бутылку на стойку, или я сам это сделаю. И не тени руку за ружьём! Если хоть казнёшься его, я тебя причешу на пробор. Пулей!» После некоторого колебания Пэт осторожно протянул руку за бутылкой. «Я здесь ни при чём, Крэк», — возразил он. «Это всё, босс». «Тогда скажи боссу, чтобы он сам со мной говорил». Крак налил виски, залпом выпил и вышел из салуна. Перейдя улицу, Моран увидел, что перед типографией стоит Гнидая. Он взглянул на её клеймо и почувствовал, что во рту у него пересохло. В полутьме помещения стояла она. Рикс куда-то исчез. «Он пошёл попить кофе», — тихо сообщила Кэрол. «Я обещала подождать, пока вы не вернётесь». Крак посмотрел на неё и почувствовал, как внутри что-то шевельнулось. Такое ощущение он испытывал только в долгие часы одиночества, когда страшно хотелось чего-то или кого-то. И вот оно повторилось. «Я вернулся». Она молча стояла. «Но не хочу, чтобы вы уходили». Она вознамерилась что-то ответить, но с улицы вдруг послышался стук копыт. Он обернулся и увидел, как группа всадников остановилась перед типографией. Среди них вертелся на коне четли на седле которого висела веревка. Крэг Маран взглянул на Кэрол. «Вот теперь вам лучше уйти. Сейчас здесь будет жарко». Засунув большие пальцы обеих рук за пояс, он вышел на улицу и оглядел прибывших. Всадники, не скрывая удивления, смотрели на него. «Привет!» — поприветствовал он. «Вы что, хотите воспользоваться этой верёвкой?» «Мы хотим повесить издателя!» — грубо ответил Райерсон. Крэг на секунду задержал взгляд на пожилом Ранчера. «Райерсон», — спокойно произнёс он, — «не вмешивайтесь в это дело. Мне кажется, что вся заварушка — тело рук одного человека. Если бы не он, вы остались бы в стороне от этой безумной затеи. А зовут заводилу Чет Ли». Чет, оставаясь в седле, внимательно изучал крега «Ну и что из того?» — спросил он. С другой стороны улицы подошёл Рикс. В руках он держал ружьё, которое одолжил у кого-то из жителей. И по всему было видно, что издатель совсем не умел обращаться с оружием. Когда он остановился перед скотоводами, из типографии вышла Кэрол Дюшен. «Поскольку вы нападаете на безоружных мужчин и беззащитных детей, можете повоевать и с женщиной!» Ли был поражён. — Карл? Что ты здесь делаешь? Ведь ты же скотовод. — Правильно, Чет. У меня есть стадо. Но я женщина и знаю, что значит для женщины дом. Знаю, каково приходилось миссис Хершман, когда она потеряла мужа. В этой борьбе я вместе с Риксом и Мороном до конца. — Карл, — сердито возразил Ли, — уходи отсюда. У нас тут мужские дела. Я этого не потерплю. Она будет делать то, что считает нужным Чет поддержал её Крэг. «Но тебе придётся драться со мной». Чет Ли перевёл взгляд на Крэга Морана. И вдруг он отчётливо понял. Этот парень сделал то, что не удалось ему. Он выиграл. Всё дело в Моране. Если бы не он... «Босс!» — раздался голос одного из людей Райерсона. «Осторожней!» — Райерсон обернулся. Поперёк улицы стояли три поселенца. Двое держали в руках ружья... «Один винтовку Спенсер». «На крышах нас еще шестеро!» — крикнул сверху Хедроу. «Можешь начинать, Крэг. Мы тебя прикроем». Раерсон заёрзал в седле. Маран краем глаза заметил, что у него на лбу вдруг выступил пот. Но он не сводил взгляда с Чета Ли. На лице молодого ранчера читалось раздражение и гнев. Его бесило положение, в котором он оказался совершить немедленную расправу над Риксом, ему не позволила Кэрл, а теперь он в западне у поселенцев. Мы еще поговорим, выкрикнул он в ярости. Это не конец. Крак Маран внимательно посмотрел на него. Он понимал, какие пружины движут этим героем местного масштаба. Чтали влекла власть. Сегодня ему необходимо справиться с поселенцами, завтра он накинется на Райерсона, затем Если она не выйдет за него замуж, дойдет очередь и до Кэрол Дюшен. Он не мог быть одним из многих. Он не мог быть одним из двух. Он должен стать единственным». «Ошибаешься, Чет», — серьезно произнес Моран. «Для тебя это конец». Чет Ли посмотрел на Крэга. Ему показалось, что он увидел его впервые. Прежде чем он заговорил, прошла минута с лишним. «Значит, так, да?» Не без ехидства спросил он. «Значит, так. Сейчас ты можешь предложить свою землю Райерсону. Я знаю, у него достаточно денег для покупки. Либо продай её, Кэрол, если это её заинтересует. а ты продашь свою землю, Чет. Из-за тебя здесь все неприятности. Я думаю, что когда тебя не будет, Райерсон и Хедроу смогут поговорить и найти общий язык. Я готов разговаривать». — спокойно заверил Хэдроу. — И готов слушать. Райерсон кивнул. — Мне подходит. Я куплю твою землю, чат Назови цену. Чет Ли неподвижно сидел на лошади. — Значит так, да? — повторил он. — А что, если я не намерен продавать? — Тогда мы отнимем у тебя оружие и выгоним из города, — объявил Крэг. Ли кивнул. — Ага, понимаю. Вы с Райерсоном уже обо всём договорились. «Хорошенький способ отнять у меня ранчо. А то, что ты взял расчёт, выходит, простая игра». «Никакой игры не было», — не принимая его тон, ответил Моран. «Ты нас слышал. Назови цену. У тебя 10 минут, чтобы договориться, или уедешь из города без единого цента». Выражение лица Чета Ли не изменилось. «Понимаю», — усмехнулся он. «Но, допустим, с тобой что-то случится, Крэг. Что тогда?» «Кто будет диктовать мне условия? И кто поручится, что я не вернусь?» «Ничего со мной не случится», — безмятежно возразил Крэг. «Я знаю таких, как ты, Чет». «Ну?» — пожал плечами Ли. «Похоже, мне не остаётся ничего другого». Он бросил взгляд на Райерсона. «Пятьдесят тысяч подойдёт?» «В городе нет таких денег. Я дам тебе 12000 и это на десять тысяч больше, чем следует. У меня нет выбора» развел руками чет ладно спелись он посмотрел на крага ничего если мы съездим в банк поезжайте чет начал разворачивать лошадь направо и вдруг вонзил ей в бок правую шпору та стремительно отпрыгнула влево ударив и сбив с ног рикса К крага спасло от падения лишь то что он метнулся к стене типографии чет уже выхватил оружие и не целясь выстрелил пуля осыпала лицо морно щепками Затем Ли развернул лошадь и почти в упор нажал на спуск. Но Маран, пока совершался этот маневр, успел откинуться влево, и пуля прошла мимо его лица. Он выхватил оба револьвера и быстро дважды выстрелил. Чет Ли находился от него так близко, что Крэг услышал, как впиваются пули в ребра под сердцем. Ли выпустил револьвер, соскользнул с седла, и испуганная лошадь чуть не наступила ему на голову. Крэг Моран стоял над ним. Рикс с трясущимися коленями поднимался на ноги. Чад был всё ещё жив и смотрел на своего противника. «Я же предупреждал, что знаю таких, как ты», — тихо промолвил крак «Не стоило тебе хвататься за револьвер». Карл Дюшен сидела в кафе, когда туда вошёл Крэг Моран. Он пропустил пару стаканчиков, и они давали о себе знать. Правда, он давно не ел и даже не помнил, когда в последний раз перекусывал. «Садитесь ко мне». — пригласила девушка. — Где Эден? крак улыбнулся жёстко и одновременно удивлённо. — Выбивают у Райерсона деньги на новый пресс. — А Хедроу? — Поселенцы подписали контракт на поставку сена Райерсону. Если бы не Чет, они бы договорились с самого начала. Хедроу пытался навести мосты. — Я сам слышал. — А вы? крак медленно повесил шляпу на крючок, пробежав пальцами по тёмным, жёстким волосам. Он вдруг почувствовал ужасную усталость. «Я?» Он сосредоточенно потянулся к кофейнику. «Я собираюсь побриться и помыться. Потом часик в 20 посплю, наброшу на лошадь седло и отправлюсь в дорогу». «Я не хочу, чтобы вы уезжали», — тихонько произнесла Кэрол. «Не выйдет», — он серьезно посмотрел ей в глаза. «Если я не уеду сейчас...» то не уеду никогда. Тогда и не уезжайте. И он не уехал. Текст читал Александр Степной.